Заказ Помня обещание, данное редактору одного из еженедельных изданий Написать святочный рассказ пострашнее и поэффектнее Павел Сергеевич сел за свой письменный стол И в раздумье поднял глаза к потолку В его голове бродило несколько подходящих тем Потеряв себе лоб и подумав, он остановился на одной из них А именно на теме об убийстве же место лет десять тому назад в городе, где он родился и учился. Обмакнув перо, он стахнул и начал писать. Рядом с кабинетом в гостиной сидели гости, две дамы и студент. Жена Павла Сергеевича, Софья Васильевна, громко перелистывала ноты и брала беспорядочно аккорды. — Господа, кто же будет аккомпонировать? — говорила она плачущим голосом. — Надя, идите хоть вы аккомпанируйте. — Ах, милая, я уж три месяца за рояль не садилась. — Боже, какие ломаки! — Ну, так я не стану петь. — Стыдитесь, аккомпанемент самый легкий. После долгого спора дамы уселись за рояль. Одна ударила бы клавишем, другая запела романс. — Не говори, что молодость губила! Павел Сергеевич поморщился и положил перо. Послушав немного, он еще больше поморщился, вскочил и побежал к двери. «София, ты не так поешь!» — закричал он. «Ты слишком высоко взяла. А вы, Надежда Петровна, спешите, точно вас по пальцам бьют. Ну что так?» Драм -драм -тата. Павел Сергеевич самохал руками и затопал ногой, показывая, как нужно петь и играть. Минут через пять он подпевая жене, вернулся к себе в кабинет и продолжал писать. Ушаков и Винкель были молоды почти одних лет, и оба служили в одной и той же канцелярии. Ушаков был женоподобен, нежен, нервен и робок. Винкель же, в противоположность своему другу, пользовался репутацией человека грубого, животного, раздузданного и неутомимого, В удовлетворении своих страстей Это был такой редко и исключительный эгоист Что я охота верю тем людям Которые считали его психически ненормальным Ушаков и Винкель были дружны Что могло связать эти два противоположные характера Я решительно не понимаю Общее у них было только одно богатство Ушаков был единственным сыном у богатой матери Винкель же считался наследником своей тетки-генеральши Любивший его как родного сына В человеческих отношениях деньги служат прекрасным связующим началом Возможность ссорить деньгами направо и налево Покупать самых красивых женщин, щеголять, летать на тройках Воспущать всеобщую зависть Быть может и была и тем цементом, который связал двух глупых пальчиков Дружба Ушакова и Вингеля продолжалась и долго Они обратились в непримиримых врагов, когда оба одновременно влюбились в мадистку Касаткину, в ничтожную, но очень пикантную женщину, славившуюся своими роскошными волосами. Она охотно отдалась за деньги обоим приятелям. Пикантная женщина была достаточно развращена и практична, чтобы суметь возбудить в обоих пальчиках ревность. А ничто так не обогащает женщин, как ревность любовников. Робкой и застенчивой Ушаков, скрипя сердце, терпел соперника живот же и развратный Винкель, как и следовало ожидать, стал полную волю своего чувству «Павел Сергеевич!» — закричали в гостиной «Поддите сюда!» Павел Сергеевич скачил и побежал к дамам «Пой с Мишелем дуэт!» — сказала жена «Ты пой первого, а он споет второго» «Ладно, давайте-то Павел Сергеевич взбахнул пером, на котором еще блестели чернила Топнул ногой и, сделав страдальческое лицо, запел со студентом «Ночи безумные! Браво! Ха -ха -ха -ха -ха! Захохотал он, кончив петь и хватая студента за талию «Какие вы с вами молодцы! Еще бы что-нибудь спеть, да черт его подери, писать нужно!» «Да вы бросьте, охота вам!» «Не-не-не, обещал, иди не искушать. сегодня же рассказ должен быть готов». Павел Сергеевич замахал руками, побежал к себе и продолжал писать. Однажды часов в десять вечера, когда Ушаков дежурил в канцелярии, Винкель пробрался в дежурную комнату, подкрался сзади к своему сопернику и небольшим топором ударил его по голове. Как он в момент убийства был животен и иступлен, Виды из того, что врачи-эксперты нашли на голове Ушакова 11 ран. Преступник не рассуждал ни во время, ни после убийства. Покончив с соперником, он, обрызганный кровью и выпуская из рук топора, полез для чего-то на чердак. Оттуда через слуховое окно пробрался на крышу, и канцелярские сторожа долго слышали, как кто-то шагал и карабкался по железной крыше. С казенного здания Винкель спустился по водосточной трубе на крышу соседнего дома. С этого дома перелез он на другой и таким образом блуждал по крышам до тех пор, пока его не задержали. Убитого Ушакова хоронил весь город с музыкой и венками. Общественное мнение было возбуждено против убийцы до такой степени, что народ толпами ходил к тюрьме, чтобы поглядеть на стены, за которыми томился Винкель. И уже через 2-3 дня после похорон на могиле убитого стоял крест с мстительной надписью «Погиб от руки убийцы». Но ни на кого так не подействовала смерть Ушакова, как на его мать. Несчастная старуха, узнав о смерти своего единственного сына, едва не сошла с ума. Павел Сергеевич написал еще одну страничку, выкурил подряд две папиросы, повалялся на кушетке, потом опять сел за стол И продолжал Старуха Ушакова была введена в залу суда под руки и давала показания, сидя в кресле. Показания ее состояли в том, что она затряслась всем телом, обернулась к подсудимому и, грозя на него, кулаками закричала. «Это ты убил моего сына! Ты!» «Я не отказываюсь!» — угрюмо проворчал Винкель. «Ты и не смеешь отказываться!» — продолжала старуха. Не слушая председатель «Ты убил!» Тетка Винкеля, старая генеральша, отупевшая от горя перед тем, как давать показания, минуты три бессмысленно глядела на своего плебянника и потом спросила тоном, заставившим вздрогнуть весь суд. «Николай, что ты сделал?» Больше она не могла говорить. Появление обеих старух произвело на публику гнетущее впечатление – Рассказывают, что, встретившись в коридоре суда, они устроили друг другу сцену, возмутившую до слез даже судейских курьеров. Старуха Ушакова, ожесточенная горем, набросилась до генеральшу и осыпала ее ругательствами. Она говорила «ты», упрекала, бронилась, грозила богом и прочее. Тетка Винкеля сначала слушала ее молча с покордным свирением и только говорила «Будьте милосердны, он и я так уж доказаны». Потом же не выдержала и набрань брань стала отвечать бранью. «Не будь у вас сына!» — кричала она. «Мой Коля не сидел бы теперь здесь! Ваш сын погубил его!» и так далее. Старух едва разняли вердиктом присяжных. Винкель был приговорен в каторжные работы на десять лет. «У Никонова прекрасный бас!» Услышал Павел Сергеевич голос своей жены. «Прекрасный, густой, сочный бас. Я не понимаю, милый, чего он не идет в оперу?» Павел Сергеевич сделал большие глаза и вскочил. «Ты говоришь, у Никонова хороший бас?» — спросил он, выглядывая в гостиную. «У Никонова хороший бас?» «Да, у Никонова». «Ну, матушка, значит, ты ничего не понимаешь». Развел руками Павел Сергеевич Твой Никонов корова Ревет, хрипит, точно из него кишки тянут А голос вибрирует и дрожит Как пробка в пустой бутылке Не выношу слуху у твоего Никонова столько же, сколько у этого дивана Никонов певец Возмущался он Возвращаясь через пять минут к столу И садясь писать Боже мой, что за вкусы Этому Никонову в уличные певцы идти А не в оперу Продолжая возмущаться, он сердито умахнул перо и стал писать. Генеральша Винкель поехали в Петербург хлопотать, чтобы ее племянника не вывоздили к позорному столбу. Пока она ездила, Винкель ухитрился бежать из тюрьмы. «Какая чудная погода!» – вздохнул гостиный студент. «Его нашли, – продолжал Павел Сергеевич, – на вокзале под товарным вагоном, откуда его вытащили с большим трудом. Человеку, очевидно, хотелось еще жить. Несчастный скалил зубы на конвойных, и когда его ввели в тюрьму, горько плакал. «Теперь за городом хорошо», — сказала Софья Васильевна. «Павел, добрось да там писать, ей-богу!» Павел Сергеевич нервно почесал затылок и продолжал. Ходатайство тетки не увенчалось успехом. Винкель перед отъездом из родного города должен был неминуемо пережить позорный столб, Но гордая тетка настояла на своем. Накануне гражданской казни Винкель отравился. Его похоронили за кладбищем, в том месте, где хоронили самоубийц Павел Сергеевич поглядел в окно, на звездное небо, крякнул и пошел в гостиную. «Да, хорошо бы теперь катнуть за город», – сказал он, опускаясь в кресло. «Погода антик. Ну что ж, и поедем?» – всполошилась жена – «Поедемте, господа!» «Э, да кой черт, мне рассказ оканчивать нужно!» «Едва половину написал!» «А хорошо бы оно позвать парочку-троек!» «Лебщиков, сейчас к черту!» «Сесть на козлы и, ай, жги, говори!» «Ах, черт, меня подели, залетные!» «Только сначала нужно дома малость за галстук перепустить!» «И отлично, давайте поедем не не ни, ни за что!» «Не двинуться в место, пока не кончу рассказы!» «И не простите!» «Так вы идите, поскорее оканчивайте. Пока приедут тройки и принесут вино, вы успеете пять раз кончить». Дамы обступили Павла Сергеевича и затормошили его. Он махнул рукой и согласился. Студент побежал за тройками и вином, дамы засуетились. Прибежав к себе, Павел Сергеевич схватил перо, стукнул кулаком по рукописи и продолжал. «Каждый день старуха Ушакова ездила на могилу сына». «Какая бы ни была погода, шел ли дождь или бушевала злая вьюга, каждое утро, часу в десятом, ее лошади стояли у ворот кладбища, она сама сидела у могилы, плакала и с шадостью точно любуюсь, клетела на надпись «Погиб от руки убийцы». Когда вернулся студент, Павел Сергеевич выпил залпом стакан вина и писал «Пять лет ездила она на кладбище, не пропуская ни одного дня». Кладбище стала ее вторым домом На шестой год цена заболела воспалением легкого И целый месяц не ездила к сыну Да будет вам, торопили Павел Сергеевич Бросьте, нате, выпейте еще Сейчас, сейчас Дошел до самого интересного места Погодите, голубчики, не мешайте Приехав после болезни на кладбище Продолжал Павел Сергеевич Старуха к ужасу своему заметила Что она забыла, где находится могила ее сына Болезнь отняла у нее память. Она бегала по кладбищу, по пояс вязла в снегу, умоляла сторожей. Сторожа могли указать ей место, где погребен ее сын, только приблизительно, так как на несчастье старухи во время ее долгого отсутствия крест был украден с могилой нищими, занимающимися продажей могильных христов. «Где он?» — металась старуха. «Где мой сын? У меня во второй раз отняли сына». «Да ты кончишь когда-нибудь или нет?» — крикнула Софья Васильевна. — Как это бессовестно заставлять пятерых ожидать одного? Брось! — Сейчас, сейчас! — барботал Павел Сергеевич, выпивая стакан вина и морщил лоб. — Сейчас! Эх, ты мне помешала! Павел Сергеевич сильно потер себе лоб, тупо ввел всех глазами и, нервно стуча каблуком, написал — Не найдя дорогой могилы, старуха, бледная, с открытой головой, еле ступая и закрывая вознебожений глаза, направилась к воротам, чтобы ехать домой. Но прежде, чем сесть в экипаж, ей пришлось пережить еще одну передрягу. У кладбищенских ворот она встретила тетку Винкеля. «С такими господами только так и можно поступать», сказала одна из гостей и схватила со стола рукопись. «И едем». Павел Сергеевич начал было протестовать, но потом махнул рукой и взорвал рукопись, вырвал для чего-то редактора и посвистывая поскакал в переднюю «Одевать нам».